Глава 4. На стойке недалеко от клетки, где продолжали дремать невиданные нами пока гедрики Фифочка, обнаружилась небольшая прозрачная круглая ваза, на дне которой покоилась полтора десятка плотно скрученных бумажек. Хранители судеб. Несколько раз цокнула ноготком по толстому стеклу красавица Алена. «Волнительно, однако. Не смешно. Потерла ладошки Евгения. Блин, мокрые все от напряжения. Какие-то дамы нам достались потнючие заметил, Ржи, Сергей? Безобид, девчонки, но по факту же так. Мог бы и промолчать. Снова покраснела Алиса. Черт меня за язык дернул. — Выражение выбирай, сурово взыркнула на него управляющий. Так вроде было указано, что все конфессионально загробные дела в этом отеле ни причём. Резонно заметила Инна. Или все же есть какие-то моменты, о которых нам следует знать? Правильная и чистая речь, лишенная же организмов и даже самых безобидных ругательств. Вот что я жду от сотрудников веренного мне заведения, изрек Аристарх Лаврентьевич. Что до остального, оно меня не касается. Советов или пояснений от меня не ждите. Тоже позиция. Кивнула моя напарница. Поняла я хорошо. Что до процедур жеребьевки все просто. По одному подходим ко мне, тянем бумажку, сразу разворачиваем и показываем всем. Всего их пятнадцать. В десяти внутри галочки нарисованы, у пяти ничего. Вытянул пустую. Стало быть, следующую неделю с напарником или напарницей проведёшь в статусе персонала на подхвате. Тут бы чуть-чуть конкретики, если можно. Попросила девушка с той самой густой монобровью. Кстати, имя у неё оказалось под стать внешности. Ариадна. Это она, скорее всего, в списке на доске. Следом за мной и Инной началась. Две Алены, ладно, они в нашей компании могут оказаться. Благой имя распространённы. Но две Ариадны. Надо же понимать, что нас ждёт. Народ негромко загалдел, выражая согласие со сказанным. «Все просто. Пошел я навстречу старикан, в очередной раз удивив меня моментальным переходом от сурового агрессивного состояния к добродушно покладистому. Кто-то подсобным работникам на кухню отправится, перенести, помыть, почистить. Двоих ребят поведнее на вход определю. Посменно Швейцарами станут работать. Остальные кто куда, по текущей надобности и пригодности. Кто в официанты, кто в белбои, Кем последние станут? уточнила Кира. Не очень понятно. Это те, кто чемоданы до номера гостя доставляет и за газеты бегает, пояснил Вадим. Подай, принеси, проще говоря. Хорошо, что бой, а не гёрл, заметила девушка, успокаивает. Не любит, значит, она те работы, которые в ее глазах собственный статус опускают. Мало того, не стесняется об этом говорить. А зря. Тщеславие есть слабость, которую стоит скрывать, если уж не получилось от нее избавиться, поскольку очень уж изязвимости я точка. И еще. интересно, когда нас станет столько, сколько нужно, то кто подсобными работами заниматься станет? Штат расширит или новых рекрутов наберут, которые нам на пятки начнут наступать? Могло бы идти хуже. философски подытожил угрюмого вида парень на бейджике, которого значилось имя именем Анатолий. Ха, куда еще то Сместо Кира, первый подошла к стеклянному генератору судеб и нацелилась засунуть руку внутрь. "Беру?" "Бери", разрешил Аристарх Лаврентьевич и бухнул перед собой стопку бумаг, которые секунды раньше достал из сейфа, который, похоже, под стойкой квартировал. Просто я знакомый Лязгани стальной дверцы услышал и писк кодово замка. Единственное, ты бы с напарником согласовала действие. Вдруг он сам хочет достать бумажку. Не сильно меня парит то, чего он хочет. А ну-ка. Тонкие пальчики цапнули жребий, извлекли его из вазы и мигом развернули. жизнь-то налаживается. С довольным видом Кира показала нам галочку, красовавшуюся на бумажной полоске. Эй, напарник, Где ты там? Говори, спасибо. Спасибо, откликнулся один из парней, круто сбитый и упругий, словно мячик. Повезло тебе. Вытащи пустую, так бы огребла!» «Еще кто от кого? Не полезла за словом в карман девушка. Один другого стоит, констатировала Женя. Главное с ними на один этаж не попасть. Хоть бы, хоть бы, поддержал ее Вадим. Кира и Валерий пятый этаж, правое крыло. Возвестил Аристарх Лаврентьевич, а после протянул первым везунчиком какие-то бумаги. Подписываем договоры, первые экземпляры сдаем мне, вторые оставляем себе, а после отправляемся проверять, готовы ли номера к приему гостей. Речь идет только о тех, у которых в замках находится ключ. Остальные посещать не следует. Зашли, протерли по необходимости пыль, если постель не застелена, застелили, глянули свежие ли цветы в вазе, убедились в том, что везде присутствуют справочные материалы по обслуживанию номера и так далее. Не позже, чем через час, доложите мне, что работы выполнены, после чего получите разрешение отправиться на обед. А прочитать? тряхнула девушка вручёнными ей бумагами. Причем скрепка, которая их соединяла, на редкость ярко сверкнула под упавшим на нее светом из люстры. Мало ли, что там написано? «Дело твое. Безразлично согласился управляющий. Только все равно никто ничего править под тебя не станет. Либо соглашайся, либо заходи в ту дверь, что неподалеку от лифта находится. И вряд ли это твое решение кого-то тут опечалит. Точно, точно, подтвердила Алиса, потеряв щеку, по которой Кира ее недавно ударил. Неправильно же. Помучился Женя. Не то что вот она уйдет, имеется в виду, а не возможность спора по основным условиям. Не демократично и в чем то даже абьюзивно. — Да пофиг. Ты еще не сообразила, что у нас реально с выбором не густо. Если нет, то мне тебя жалко. Охнул Валерий, поставил свои подписи под договором, не читая его, а после глянул на Напарницу. Подписывай, пошли работу работать. Чем быстрее сделаем, тем скорее в столовую пойдём. «То-то от нервов потеет, а я жрать хочу как из пушки. Лошара, констатировала девушка, но сделала то же, что и он. «Чую нелегко мне придется. А мне больше Валеру жалко. Не сдала своих позиций Алиса. Вон какое диво дивное ему досталось. Следующий. скомандовал управляющий кладя полученные от ребят договоры слева от общей стопки. Себя задерживаем. Давайте я. Решилась грациозная Алена, извлекла бумажку, развернула ее и недовольно сморщилась. Фусто. Да где я так нагрешил-то? топнул ногой, рыжий сережка. — Что не сделает, все не в масть. С другой стороны, принцип гармонии в действии, возразил Аристарх Лаврентьевич, копаясь в договорах. Вашей паре изначально место на этажах предоставлено не было, так что ничего не потеряно. Опять-таки делать вам пока ничего не нужно. Распределением свободных единиц я займусь позже. Если есть желание, после жеребьевки можете сходить пообедать. Мы можем и прямо сейчас, вздохнул Сережка. «Чего ждать? Знаете куда? усмехнулся управляющий. Если да, пожалуйста. Невезучая парочка ничего на это не ответила, отошла в сторонку и уселась на диван. Общаться друг с другом им явно не хотелось. Одно за другим определялись места работы наших новых коллег. Мелкая Евгения с логистом Вадимом оказались в соседстве с баровастой Ариадной на четвертом этаже. Алиса и рослый Иван приняли на себя правое крыло второго этажа. Грудастая Ольга, что очень переживала за маму и некоего Олега, получила в напарнике Тихого, ничем в недавних беседах не отметившегося парня по имени Павел, после чего отправилась с ним в левое крыло второго этажа. Пополнилась и компания неудачников, причем ребятам не повезло еще больше, чем до того Серёге с Алёной. Сразу две пары лишились своих мест приписки и стали вольными стрелками. Этот термин запустила вход ход и он как-то сразу прижился, видимо, в силу своей актуальности. Их места заняли ребята, которые изначально место обитания в номерном фонде не имели, от чего несомненно печалились. Но то раньше, теперь-то они ого-го, как приободрились. Ну чего? В какой-то момент глянул на меня напарница. — Пора и нам, наверное. Ты тянуть будешь или мне блеснуть? Блистай, согласился я. Какая разница, кто руку в вазу засунет? Главный результат Не тот это случай, когда надо все контролировать. Удача или есть или нет, это мне давно известно. Да и неприятно станет, если она вытащит правильную бумажку. Если же нет, появится у нее оттенок вины, пусть крохотный, но все же. А уж я этим пустячком при необходимости непременно воспользуюсь». Если что, в следующий раз ты тащить пойдешь», — Предупредила меня девушка и подошла к вазе, дно которой уже изрядно обнажилось. Инна улыбнулась управляющему, которому до того было не жарко, ни холодно, засунула руку в вазу и достала оттуда бумажку, перед тем тоненьким голоском прощебетав: "Делаем шурум-бурум". "Открывай, давай. Потребовали несколько новых коллег из числа тех, кто еще ждал. Пустая или нет?" «Оно понятно, каждая бумажка без галочки увеличивала их шансы". "Нет". "Невероятно довольно», — сообщила и моя напарница, развернув жребий. "Что вам? Мы на наш третий этаж идем». Все верно, твердил Аристарх Лаврентьевич. Артём и Инна в третьей левое крыло. Договор, бери. Все нутро протестовало против того, чтобы подписывать документ, не прочитав его. Причем, что приятно, похоже и моя новоявленная вторая половина придерживалась той же точки зрения. Читаем? спросила она у меня уже без всякого шутовства. Читаем. Пять минут ничего не решат. Кстати, не мы одни такие были. Тот же Вадим бумаги изучил перед тем, как их подписывать. По лицу я так и не понял, что именно он по этому поводу думает, но подписать в результате подписал. Не скажу, что я ожидал найти в этом документе какие-то инфернальные условия, вроде в случае прогула сотрудник будет отправлен на шестой круг ада, но самое обычное трудовое соглашение меня чуть то немного поразило. Более того возникло ощущение, что его взяли из консультант плюс или даже просто скачали из сети, маленько подрихтовали да и все. Далее именуемый права и обязанности и так далее. Единственное, что не укладывалось в канонические нормы, так это заключительный пункт, тот, где обычно перечисляют адреса и реквизиты сторон. Их вовсе не было. Составитель лишь указал мое имя, даже без фамилии, которое, видимо, мне больше не полагалось, до названия отеля и все. Ну и пункт, где речь шла про оплату, немного улыбнул. Оказывается, мне полагается пять тысяч рублей аванса. И ещё 15 зарплаты, которые обещали выплачивать пятого и двадцать пятого числа каждого месяца. Недорого я обойдусь администрацией Перекрестка. Как видно, на персонал бюджет тоже невеликий отпустили. Про расторжение прочитал? Тихонько спросила у меня Инна. Забавно. Резонно, учитывая ситуацию, пожал плечами. я. Они могут нас рассчитать в любой момент, а мы свалить отсюда в течение всего срока действия договора не вправе. «Но могло быть и хуже, согласись. Договор всего на пять лет заключается. А если бы на сто?» И станут они его каждые пять лет автоматически пролонгировать. пробубнила девушка. Тут про это написано. «Не нравится Вперед. тем маршрутом, что был указан ранее. «Все же раз слышал я управляющий. У нас тут некая свобода выбора присутствует. «Все нормально, арестар Халарентьевич. Мигом забыл больсинно. И даже замечательно. Раз замечательно, ставь рыочку и сдавай. Старик клубнул ладонью по стопке уже подписанных договоров. И не отвлекай меня. Что там на бумажке? Галочка. С облегчением выдохнул подтянутый чернявый юноша с тонкими ниточкой усами, демонстрируя полученные жребий ему и окружающим. «Фу!» Прекрасно. Правляющий покопался в бумагах. Такс. Георгий Натаева. Третий этаж, правое крыло. Ваши соседи, значит. Госпожа, мне не нравится. Можете знакомиться. «Ага, вот почему выходит, мы на доске рядом расположились. Потому что мы работаем в каком-то смысле бок о бок. «Нателла!» — Еле слышно повторила за вредным дедом Инна. Ну и имечко. А почему не Наталья? Понятия не имею. Я глянул на стройную сосину Италии и брюнетку, которая не глядя подмахнула бумаги, следом затем прошептала что-то на ухо напарнику и только после этого уставилась на нас. Хотя звучит красиво, и ей идет». Давай, сдай уже договоры, пока господин управляющий опять на нас островами оттачивать не начал. Да пошли на этаж. Время не ждёт. Надо понять, что там делать, и поесть сходить успеть тоже. Кто знает, какая карусель закрутится после того, как гости пожалуют». Инна метнулась к стойке. Брюнетка же сунув Георгию договор, направилась ко мне, грациозно покачивая бедрами. Приблизившись же, одарила улыбкой и протянула руку, явно с претензией на то, что я ее облизываю. Нателла. Голос был у нее под стать внешности, обволакивающий, будящий желание прямо сейчас заказать бутылочку шампанского, устрицы, а после отправиться в номера, точнее, в один из тех, у которых в замке ключ торчит. Рада знакомству. Тёма, несмотря на возникшие мысли, я изобразил максимально простодушную улыбку, показав ей все тридцать два зуба, а после проделал хрестоматийно банальную штуку с перехватом руки и братским рукопожатием. С соседями выходить стали. Наверное, стоило бы сказать что-то вроде: "Я как-то сразу ей не поверил" или "Насторожила меня ее дружелюбность". Но нет, ничего такого особенного я не испытал. Просто я тут с какого-то момента вообще никому не верю, кроме Инны, которая волей-неволей всегда и при любых раскладах останется на моей стороне. Мы все коллеги, это так, но мы еще и соперники. Пока не такие явные, время жесткой конфронтации пока не пришло. Но это вопрос времени. А готовиться к этому нужно уже сейчас и натягивать на лицо ту маску, которую будут видеть все, кроме моей напарницы тоже. Выходит, что так. «С Жемчугом блеснули белоснежные зубы Нателлы». Рада. Нет, правда, рада. Ведь на вашем месте могла, например, та истеричка оказаться. Зачем мне вопли под боком? По-любому, она сейчас в жизни дает», — покивал я. Не свезло ее второму номеру. Сильно не свезло. Кстати, вот Инна, моя сестричка. В самом деле, удивился подошедший к нам Георгий. Вы брат и сестра? Ничего себе. Хотя да, что-то общее в лицах есть. Да нет, кахтнул я и приобнял девушку за плечи. Просто ж теперь тут все повязаны, причем надолго и прочно. Трахаться с напарником дурной вкус. Выходит, она мне кто? Сеструха. Кстати, Тёма, Георгий протянул мне руку молодой человек. Очень приятно. И с вами, Инна, очень приятно познакомиться. Взаимно. Не знаю, уж смекнула в новоиспечённой роснице, почему я так себя веду или нет, но заданный тон она приняла и поддержала. Мало того, приобняла меня за талию. Нател, а тебя только так звать? Ну, этим именем. Или Наташкой тоже можно. Можно? Уголками губ вроде как улыбнулась ей соседка, но глаза остались серьёзными. Но не нужно. Раз такое имя мне здесь дали, то его и стоит использовать. Сами видели, штрафуют за все. а если и за это тоже? Резон, — покивал я. Мне даже в голову подобное не пришло. Но меня все равно заветит Темой. Оно удобнее и приятнее, по-домашнему. А то Артем звучит так себе. Словно кошка Мишуру съела и ей теперь блюет. Ина умница, только дослушав меня, тут же расхохоталась, да правильно так, с подвизгиванием и даже подхрюкивание. Есть. А Носик сморщился у Нателлы при виде этого всего. Еле-еле, почти незаметно, но тем не менее. Не любишь, значит, подобное. как говорили в старых фильмах о гражданской войне из графьёв они. Ну и хорошо. Что за смех? Увы, у нашего пробного психологического этюда оказался ещё один зритель. И он был очень, очень недоволен увиденным. Аристарх Лаврентьевич среагировал на шум и повернулся к нам, отвлекшись от поисков очередного договора. Вам делать нечего. Вы почему вообще еще здесь? Уходим, уходим. Мигаем стёрлась улыбчивость с лица Инн, а следом нацепив на него смирение на пару с почтением. Извините, пожалуйста. Да-да, поддержал ее я. Что-то мы не того, не тогда, и не там. Она с Георгием вообще извиняться не стали, просто потому, что их рядом с нами не оказалось. Они очень быстро смогли покинуть сектор возможной опасности, что лишь не раз подтверждало тот факт, что эти ребята весьма сообразительные и шустрые. Более того, крайне моторные. ибо мы даже догнать их не смогли. В результате они успели занять лифт, на котором мы отправились на наш общий этаж. Ждать его мы не стали, пошли пешком. Гнилая парочка нам в соседи досталась, как по мне. уведомила меня Инна, предварительно повертев головой. Так понимаю, ты придерживаешься той же точки зрения. Я предпочитаю такие вещи за закрытыми дверями обсуждать. Чего я тебе рекомендую? Не то, чтобы у меня была мания преследования, но сдается мне, что отель чем-то похож на мою бывшую работу. В одном месте пукнешь, а через пять минут все знают, что ты на завтрак кушал. Все конторы похожи одна на другую. Это уже лынно. У нас то же самое творилось. Даже, может, еще хуже, ибо творческих личностей хватало и пьющих тоже. Атомная смесь, знаешь ли, А ты кем до того, как помер был? Человеком. Не хочешь не говори. Все равно рано или поздно разоткровение чьимся друг с другом. Просто потому, что больше не с кем. Нам же тут долго быть, да? Хотелось бы верить. Лестница кончилась. Мы вернулись в исходную точку. Домой не скажу, чтобы это слово поселилось у меня в голове, сильно много времени должно пройти. Куда больше, чем подразумевала моя напарница в своей последней фразе. Где-то в правом крыле, в самом конце хлопнула дверь. Ясно. но Наталья с Георгием добрались до своего номера, который, подозреваю, от нашего ничем не отличается. Пойдем сначала к себе. Договоры в шкаф уберем», — предложил я. Вообще-то документы лучше в сейфе держать, заметила моя спутница. А он у тебя есть? Ну да, туплю. Все, нервы, нервы. Но это лучше, чем потеть. Первым делом в номере мы заглянули в шкаф. Офигеть и взглянула на меня. Тут пусто было, Тем, слово даю. Я же все облазила, пока ты дрых. Пустые полки и все. А теперь вот. Администрация отеля от Щедрот выдала мне обещанный второй комплект униформы: две белых рубашки, пять пар носков, столько же трусов и пару туфель. А еще уж не знаю зачем, одни кальсоны, причем черно белые полосатые. Видимо, мальчики зимой снег будут у входа расчищать. Предположила Инна хихикнув. Верно. Я забавно смотрелся с этим раритетом в руках. «Чтоб чего не застудили. Просто тип и люд. Тогда где куртка? Хоть какая-то. Или не знаю, пальто. Ну, значит, прикольнулись так. У меня тоже весело. Ни одних колготок, зато семь пар чулок. Причем жутких по качеству. В таких, наверное, еще моя прабабушка щеголяла. Про оливчики я уж вообще не говорю. И ни к чему и не понять тебе. Но лучше что-то, чем ничего. Столь же незамысловатыми оказались и мыльно-рыльные принадлежности. Спасибо, хоть бритву неопасную положили. Такой пользоваться можно только умеючи, без надлежащего опыта запросто можешь себе глотку невзначай перерезать. Кстати, вот тоже интересно. А мы можем умереть. Ну, например, из один конец веревки на крюк закрепить, другой в петельку превратить и себе на шею накинуть, а после с табуретки сигануть. Технически же мы мертвы. А что, уже мертво, то как известно, умереть не может. С другой стороны, есть хочется в туалет тоже. Значит, я жив. И ещё раз могу того этого. Как же тут все сложно пока. Как не хватает минимальных, но при этом гарантированно верных исходных данных. Инна же в это время возмущалась невероятно мизерным количеством предоставленной ей косметики, причем периодически переходя на весьма крепкие выражения. Из Изобрушившись на меня потока сознания, я усвоил то, что пещерные времена по сравнению с этим отелем время роскоши. Там хоть зала была, которую можно использовать вместо туши для глаз. Первый номер из тех, что готов принять гостей, оказался совсем рядом с нашей дверью. Поворот ключа, щелчок замка, и мы входим внутрь. По богатому, оглядевшись, оценил убранство апартаментов Инна. — Впечатляет не президентский номер, но немногим ниже по классу, особенно на фоне того убожества, в котором мы проживаем. А ты бывала в президентских номерах? Довелось. велось. На Успела замуж за богатинка в сбегать ненадолго. Тогда серебра золотой ложкой и корки поела от души, в том числе и вот в таких хоромах. Хорошее слово подходит к местной обстановке. И еще тут всего много. Позолоты, лепнины на потолке, красного дерева. Атласа на диванах и креслах, света из огромных окон. Плюс в наличии кровать с балдахином, причем размера такого, что с нее может стартовать боевой вертолет. Что ж, развелась. Mm -hmm. А мы начали все таки по душам разговоры вести? Тогда откровенность за откровенность. Ты сам кем до смерти был? Да как тебе сказать. Я подошел к ломберному столику на изогнутых ножках и провел пальцем по трубке старинного дискового телефона. Пыли вроде нет. Наверное, лучше всего подойдет слово кандатьер. Переведи. Инна посмотрела в зеркало, один вид которого вызовал из памяти слова вроде барокко или ампир. Не уверен, что они относятся именно к зеркалам, по-моему, это архитектурные стили, но в конкретно этой красоте крайне подходят. Не очень поняла. Так назывались командиры отрядов наемников в средневековой Италии. Они служили тем, кто больше заплатит, хотя случалось их временами и перекупали за еще большие деньги. А иногда они вовсе захватывали власть в городах нанимателях Так ты дикий гусь. Злобная девушка. «То-то, гляжу, замашки у тебя специфические, и смотришь на всех как в оптический прицел. Теперь понятно. Дикий гусь не очень верное определение. поморщился я. Сейчас же не века. Да и не наемник я в чистом понимании данного понятия, поскольку с пистолетом не бегал, бедолагам разным головы не проламывал и даже машину водить не умею. Просто я тот, который умел собрать нужных специалистов для решения какой-то конкретной непростой задачи, а после координировал их работу от начала до конца. Да и в отставку я уже ушел. Не захотел довести дело до точки невозврата. Понимаешь, о чем я? Еще как, подтвердила девушка. Только уж прости, похоже, что Рубикон свой ты перешел, коли тут оказался. Хотя, конечно, не исключен банальный несчастный случай. В них я не очень верю. А вот в твою версию более чем сам к тому же выводу пришел. Я приподнял красное тяжелое покрывало и проверил, застелена ли кровать. Все было на месте, причем белье поражало своей белизной и качеством. Нет, на гостях тут явно не экономили. Живые. понюхала цветы, стоящие в хрустальной вазе с золотыми вензелями девушка. Пахнут. Очуметь!» Ага, И их четыре штуки, чтобы лишних иллюзий не возникало усмехнулся я, проходя в ванную комнату и застыв прямо на пороге. Так, тут вроде все тоже на месте. елки палки подобные краны в музее надо выставлять, как шедевры сантехнического творчества. Это латуни или медь, интересно? Я такое только в кино видел. Глубокая ванна Голубоматового оттенка и упомянутые мной массивные экраны которые хотелось рассматривать как картины. Они были изукрашены тончайшей резьбой, что ли? Или как такое называется. Пооткрывав шкафчики и убедившись, что тут в достатке разных шампуней, гелей и кремов, я вернулся обратно в номер. Надо же, меню доставки тут нет. Инна тем временем взяла с прикроватной тумбочки, на дверцах которой один Амур омурцел другого, как бы подразумевая, что и вы в цеху имелась конкурентная борьба, массивную кожаную папку. и теперь изучала ее содержимое. Кнопки вызова сотрудника тоже. Звонить надо, представляешь? Прямо по телефону, как в старые времена. Причем вот этот номер, который первым стоит, похоже наш. Если что, 012. А ресепшн 001. А к Аристарху, наверное, 007, дабы потешить мненье нашего старичка. Наш артритный Джеймс Бонд на минималках. Продиктуй мне состав папки. Попросил я ее, доставая из кармана небольшой блокнот и карандаш, прихваченный мной из нашего шкафа. Количество документов, все такое. Зачем? Есть у меня одно предположение. Может, и ошибаюсь, но кто знает? Просто сделай, как я прошу. Думаешь, специально могли чего-то в других номерах не доложить? Бля, на меня напарница. А чего? Запросто. Молодец. Абсолютно искренне порадовался я услышанному. Ловишь на лету. «Еще кто у кого учиться будет? Сдрала нос девушка. Я тоже, знаешь, на том свете не ерундой занималась. Именно. Я направил на нее указательный палец. Мы договорились, правда за правду. Развелась потому что развелась. Передернула плечами собеседница. Заскучала. Икра это здорово, но иногда хочется шаурмы. Пиши. Лист один, список телефонов. Не петербурженка получается. Та бы сказала шавермы. Про шаурму это как раз понятно. Записав все, что она диктовала, продолжил я беседу по душам. Кем работала ты? Стринггером. Переведи. Я добывала сенсации. Не стало Юли теле темнитно. Какие-то раскручивала сама, какие-то продавала порталом или нибедно блогерам. Хорошая сенсация всегда востребованный товар, Причем независимо от того, к какой сфере жизни она относится. Звезды всех калибров, корпоративные войны, громкие аферы, Да мало ли чего каждый день на свете происходит. И если ты окажешься первым на раздаче, то ты и всяко копеечку на жизнь добудешь. Кто-то скажет грязные деньги. Я так не считаю. Просто у каждого свой взгляд на одни и те же вещи. Мне показалось, она чуть напряглась. Как видно, частенько люди пинали ее за то, чем она зарабатывает себе на жизнь, и сейчас от меня ина ждала того же. Но нет, я с ее последней фразой согласен, ибо сам не ангел и от других того же не требую. Работа как работа, произнес я, причем наверняка сильно нелегкая и с неслабой конкурентной борьбой. Да и рисковые воевременами наверняка. И не говори. С небольшим облегчением отозвалась девушка. И в горячих точках бывало, и стреляли в меня, и били. Иногда такое случалось, во что поверить нельзя. По крайней мере, на трезвую голову. Вернее, нельзя было до сегодняшнего дня. Теперь-то все те страшилки утренником в детском саду кажутся. Ладно, вроде все нормально. Я щелкнул выключателем, свет зажегся. Проверь прикроватные светильники, торшер. А я в ванну еще раз наведусь. И да, один из светильников зажигаться не захотел, ибо был выключен из розетки. Ты прав. Сообщила мне Инна, устранив данную неисправность. Это тест. Обход двух других номеров подтвердил, что мы оказались правы. В одном не хватало листка с телефонами в папке, и обнаружилась пыль на зеркале. В другом я недосчитался пары гелей в ванной комнате. А Инна включила в розетку телефон. То есть ничего критического, такого, что вызвало бы сильное недовольство постояльца, но достаточное, чтобы нас насмокнуть носом в эту недоработку и хорошенько повозить. Попутно мы задавали друг другу разные вопросы, получая ответы, когда более-менее внятные, когда размытые, а то и вовсе условные, но по-другому быть и не могло, поскольку неоткуда пока взяться между нами предельной искренности. Мы знакомы меньше полудня, И даже осознание того, чтобы повязали нас одной веревочкой крепко-накрепко, на это никак не влияло. Нужно время, нужны конфликты, что нас сблизят, а то и случаи, когда мы друг другу спину прикроем. Вот тогда и появится то самое доверие. А пока мы как те собачки встретились, приветственно потявкали, обнюхали друг друга маленько, но и только. Но одно не вызывает у меня никакого сомнения: подбирали людей в пары нерандомно. Это факт. Нас сдаивались прицелом, прежде хорошенько изучив и сделав определенные выводы, потому что не может быть таких совпадений. В восемьдесят первом номере не работал телефон, но мы эту неисправность устранили. Также в ванной недосчитались двух гелей, а именно Я достал блокнот для тела фирмы Молодец, одобрительно произнес регистратор Лаврентьевич. «Все записываешь, памяти не доверяешь, правильно. По гелям зайдут доложат». В будущем, когда получите доступ к складскому блоку, сами станете этим заниматься. Но сегодня вот так. Что-то «Цветы», Цветы, добавила Инна. В двух номерах по четыре розы, а в 81-ом пять. Где именно, верно, не знаю. В первых двух верно, в третьем нет. Сама заметила, мне не сказала. Хм. Сейчас сходим, лишнее уберем». Взяла меня под локоть Инна. Тот, кто доложит гели, тот и о цветке позаботится облегчил нам жизнь управляющий А вы обедать идите времени это уже в обрез осталось вот вот первые постояльцы нагрянул